Глава вторая. Легенды графства Тир. Отец наконец-то определился, с чего начать. Это было видно по лицу. «Помнишь, когда ты был совсем маленьким, я тебе рассказывал сказки про стаю?» «Помню». «Как такое можно забыть? Когда я был совсем ещё ребёнком, отец относился ко мне совершенно иначе. Он был добрый и участлив, он проводил со мной много времени. А главное, я чувствовал его любовь». Это потом он стал совершенно чужим человеком. Жестоким, несправедливым, безучастным и холодным. А тогда… Я лично помню вечера, когда перед сном отец всегда приходил и рассказывал сказки. Нет, не так. Это были не сказки, это были легенды. Уже будучи подростком, я наткнулся в библиотеке на огромный сборник. Но каково же было моё удивление, когда, прочитав их, надеясь вспомнить давно ушедшие дни, я обнаружил, что те сказки, которые я помню, кардинально отличаются от тех, которые имеются в сборнике. Говоря проще, отец рассказывал какие-то свои, то ли им же придуманные, то ли же какую-то семейную интерпретацию общеизвестных легенд. Но как бы там ни было, а я помнил в деталях всё, что он мне рассказывал перед сном. «Вот я тебе напомню одно. Давным-давно в лесу, где в изобилии водились олени, жила стая волков. Вопреки всем россказням, они не пытались сожрать всё и вся. Нет, они убивали ровно столько, сколько им было нужно для жизни. Стая пришла из далёких мест, где было холодно, где были другие стаи, где не стихали распри. Оказавшись в этом лесу, они почувствовали себя словно бы в раю и не хотели этот рай ломать или уходить отсюда» поэтому как могли берегли его. Однако далеко не всем это нравилось. Сначала в лес пришли дикие кабаны, но волки с лёгкостью с ними разобрались. Следом появились шакалы и лисы. С ними волкам пришлось повозиться, но хоть во время борьбы погибло много и с той, и с той стороны, волки отстояли свою территорию. К весне, когда стая оправилась от ран, появились медведи. С ними пришлось долго провозиться, но всё же и медведи вынуждены были ретироваться. А затем появился человек. Ему совершенно не понравилось, что волки хозяйничают в лесу. И хоть лес не принадлежал человеку, он решил, что выгонит волков отсюда. Для начала он спустил на них свору своих псов. Псы были перебиты, но волки победу не праздновали. Слишком уж дорогой ценой им она досталась. Далее человек достал ружье и убил нескольких волков. Но остальные стали куда осторожней. И как человек не старался, а подстрелить хоть ещё одного у него не выходило. Казалось, что человек должен уступить и пойти искать себе другой лес, но ха, человек оказался умнее и хитрее. Не успела стая от прошлых ран и сражений, как их ждало новое. Человек смог приручить медведей и кабанов, усмирил лисов и шакалов. Заставил слушать себя целый львиный прайд. И все эти звери были пригнаны человеком в волчий лес. У не было ни единого шанса, и они были вынуждены признать своё поражение. Однако человек не стал выгонять их из леса, позволил остаться. И с тех пор волки признали головенство человека. Он пытался их усмирить и приручить, но волки есть волки. Пока у человека есть оружие, есть псы и другие животные, волки не поднимали головы. Однако придёт час, и стая покажет зубы. Да, помню эту сказку. Мне всегда было жаль волков, с ними обошлись несправедливо. Ф есть такое. Но ты не улавливаешь в этой сказке аллегорию». «Аллегорию? На что?» «На нашу историю». Бенедуменно поглядел на отца. «Стая — это мы, тиры. Кабаны и медведи — наши соседи. Граф Уорто, помнишь ещё?» «Ну, естественно». «А что изображено на его гербе?» Я понимающе хмыхнул. «Вот, значит, кто все эти лисы, шакалы, медведи кабаны». Эти животные на гербах наших соседей. Но кто такие львы? Я задал этот вопрос отцу, и тот удивлённо уставился на меня. «А у кого на гербе львы?» Ну да, что-то я торможу. Центральное герцогство. Там что не герб, то лев. То с короной, то с мечом, то с копьём, то с лилией. Что ж, аналогии ясна, но человек. Что насчёт него? Это кто? Однако спрашивать этого отца я не стал, решив пораскинуть мозгами. И ответ пришёл сам собой — император. Человек — это олицетворение империи. Она повелевает львами, кабанами и медведями. Империя пришла на территорию графства Тира, империя заставила нас склонить головы. Так ведь получается? — Ммм, вижу, ты понял. Кажется, да, но я не понимаю, ведь в учебниках истории историю пишут победители. А той войне победила империя. Так что учебники написаны империей и прошли имперскую же цензуру. О том, как всё было, что наши предки думали о той войне, ни слова. А что они думали? Сам как считаешь? Те легенды и сказки, что ты слышал от меня, рассказывают своим детям и другие и дворяне, и простолюдины тоже. Но ведь в сборниках... В сборниках тоже цензура империи. Сказки в их исконном виде существует только на словах. «Ведь раз ты упомянул сборник, ты помнишь, что там было?» «Отличалось ведь от того, что я рассказывал?» «Ну, ещё как!» «Ну вот!» Я задумался. «Вот, значит, каково наше наследие. Империя — это не светоч во тьме, не то, что нас всех объединяет. Империя — это захватчик, оккупант. И мой народ, моя родина — одни из порабощённых». Забавно, если бы я узнал об этом лет пять назад, то был бы в глубочайшем шоке. Но сейчас. Да, общение с внешниками, а также столкновение с алчными и подлыми церковниками меня слишком изменило. Быть может, просто вырос и начал воспринимать мир не только в белом и чёрном цвете. Как бы там ни было, а все сделанные только что открытия никак не объясняли того, зачем здесь отец, зачем мне всё это рассказывает и что ему от меня нужно. Когда я задал эти вопросы, он ответил. «Да всё просто. Помнишь ещё одну сказку? О том, как люди решили, что из волков можно сделать домашних псов, а? Это когда они долго терпели побои, делали вид, что поддаются дрессуре, а затем вырвались на свободу и устроили кровавую баню в деревне? Именно это. Помню, фьей. Вот, настала пора вырваться на свободу». Я недоуменно поглядел на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. Или, что будет более правильно, я уже догадывался, о чём речь, но озвучить такое даже отцу. В конце концов, он лорд Империи. Неужели он? Отец же с улыбкой наблюдал ту гамму эмоций, которые гуляли по моему лицу. Он дождался, когда я немного успокоюсь, свыкнусь с этой мыслью, что пришла мне в голову. «Да-да, ты всё правильно понял. Пора сбросить имперское иго с наших плеч. Ха, хочешь, чтобы я помог тебе создать отдельное королевство для Рикара? Ой, ты так и не понял. Я хочу, чтобы ты мне помог создать отдельное государство для Тира. И чтобы ты стал во главе». «Я? А Рикар?» «Боюсь, что он не годится для такой работы. Даже в качестве имперского лорда не справится» забавно, что ты это, наконец, признал. Ещё более забавно, что ты не замечал этого раньше». «И почему ты так решил?» «Почему?» «Да какой из него правитель? Посмотри, что он делает, как он себя ведёт. А то война с бароном Кракалом. Он ведь мало того, что чуть не пустил под откос всю компанию, так ещё и умудрился попасть в плен, стать заложником барона. Если ты знал, что он не годится в управленцы, на кой чёрт поставил во главе всего?» Считай, что это был его последний шанс проявить себя, и он провалился. Теперь, значит, ты решил поменять наследника? Давно решил, тем более, что ты свои испытания с блеском прошёл. Испытания? Ты их и мне устраивал? А, вот как это называется. А я уж думал, ты неправильно думал, и не о том. Твоё испытание было в том, чтобы создать своё баронство, и ты с блеском выполнил задачу. Какую ещё задачу? Мне подвернулся шанс, я им воспользовался. И какой ты имеешь отношение к баронству? Церковники предложили мне... Церковники? Предложили? Прямо на тире, без моего ведома? Ха, ты серьёзно? Но...» Церковь обратилась ко мне. Они хотели, чтобы я очистил туманность Лемар силами графства. Естественно, без всяких знамён и гербов. Так же, как это сделал ты. Но я сразу понял, что церковь задумала что после того, как дело будет сделано, туманности нам не видать. Поэтому я решил сыграть с ними по-своему. рокаран предложил церковникам твою кандидатуру, и они согласились. Ведь были уверены, что ты в опале. А это было не так? Ты никогда не был в опале. Хм, забавно, что я сам об этом не знал. Стоило немного подумать, откинув эмоции, и ты всё бы понял. Ха, да ну, ещё скажи, что ты помогал мне и присматривал за мной. Ничего смешного я тут не вижу. Всё так и есть. Хорошо. Приведи пример хотя бы один. Когда ты мне помогал? Когда присматривал? Зачем ты нагло врешь мне в глаза, когда, например, та ситуация с Рикаром, после которой ты оказался среди падших? Ты до сих пор не понял, что произошло? Я понял, что ты стал на его сторону. Нет, это не так. Мы с Рокараном быстро разобрались с ситуацией и тебя отправили к падшим не для того, чтобы наказать, а чтобы обезопасить. Ха, «Ха, да, конечно. Именно так. Тот, кто хотел тебя убить, должен был поверить, что я на тебя зол, что я стал на сторону Рикара, а тебя наказал. Знаешь, тебе это удалось. Даже я поверил. Пока ты был среди падших, мы искали того, кто надоумил Рикара на всё это. Мы пытались вычислить заговорщиков, но... А не проще было бы не морочить себе голову и плотно взяться за Рикара? Он во главе всего «И он же пытается убить меня ещё раз, когда я был среди падших!» «Пытался». Но это было страшной глупостью с его стороны, чем он разозлил своих товарищей-заговорщиков. Именно благодаря этому нам удалось взять нескольких из них. «И? Кто за этим стоит?» К сожалению, они оказались мелкими сошками, и ничего выяснить не удалось. «Отлично. А я чуть не поплатился за это головой. Ты в курсе, что Рикар нанял нескольких падших, чтобы они меня прикончили?» «В курсе». «И? Тебя вообще не беспокоило, что у них могло получиться убить меня?» «У них ничего бы не получилось. За тобой следили, тебя прикрывали». Фу. кто? Кто меня прикрывал?» Рокаран приставил к тебе своего человека. Плюс были ещё несколько, которым пообещали помилование, если они справятся с заданием. Они справились и... «Стоп!» «Приставил ко мне своего человека? Кого?» Но не задавай глупых вопросов, ты ведь понял». И я действительно понял. Старик Артус был человеком Рокорана. Вот оно как получается. Кажется, Артуса ждёт очень неприятный разговор в скором времени. Так, если ты задумал наказать Артуса, это глупая идея. Этот человек неоднократно спасал тебе жизнь. Помогал. Он шпион? но Он всё это время работал на Рокорана. И что, рокаран тебе враг? Нет, но... Артус честно выполнял свои обязанности. Он работал на тебя, и лишь когда возникала крайняя необходимость, связывался с Рокораном. «Да но ну. когда же, например?» «Например, когда ты понял, что церковники хотят тебя обмануть, и судорожно искал выхода из ситуации». «Хм, да, я ещё тогда думал, рокаран словно почувствовал, что мне нужна помощь. И, кстати, дал подсказку, благодаря которой я придумал, как сохранить баронство и...» «Не рокаран «Что?» Подсказку дал не Рокаран, а я. Я уставился на отца. Ведь не врет. Но мысли в моей голове смешались. Воцарился полнейший хаос. Я пытался разобраться, однако был такой сумбур, что... Послушай, главное, что ты должен знать и понимать, Империя нам вовсе не друг. Сейчас и сегодня наступил или скоро наступит тот момент, о котором я рассказывал в сказках. «Скоро те, кто нас поработил, забудут, кто мы есть, будут считать нас своими домашними зверушками. Они забудут, как нужно нас укращать, их охватит страх, когда мы покажем зубы. Именно тогда Тир наконец-то обретёт свободу. Что касается тебя, именно тебе предстоит вести за собой людей, строить новое государство. На тебе ответственность за всех». «Но ты же...» «Моё время ушло. Старые болезни и раны дают о себе знать». Очень скоро меня не станет. Молчи. О том, что мне осталось недолго, знаю только двое. рока раны теперь ты. Так и должно быть. Отец, я... Слушай внимательно и запоминай. Империя нам не друг, уясни это. И сейчас у неё большие проблемы. Восстание в одном из секторов продолжает набирать обороты. Мятежный герцог захватывает провинцию за провинцией. Он уже перемолол несколько флотов Империи, и Кронпринц будет обязан отправить ещё один. Уверен, в этот раз мятеж коснётся и нас. В том смысле, что наших людей отправить его подавлять. Я не хочу этого делать, но нам придётся. Если мы выступим против Империи сейчас, Кронпринц мигом забудет о герцоге и всеми имеющимися силами ударит по нам. Нам нужно... нужно подгадать момент. Он пока ещё не наступил, но я знаю, я чувствую, скоро это случится. «Не упусти его. У нас есть всего один шанс, чтобы сделать Тир свободным, понял?» Я кивнул. «А теперь слушай, как мы будем действовать». «Но ты же сказал...» «Пока, пока что я не умер. И пока я граф Тира. Поэтому слушай, что нужно делать и как себя вести. Я знаю, что Кронпринц вызвал тебя к себе. я знаю, зачем. Точнее, догадываюсь. Поэтому молчи и слушай». С отцом мы проговорили всю ночь напролёт. Мало того, что я был удивлён всем тем, что он рассказывал, ещё больше был удивлён его проницательностью и осведомлённостью. Получается, всё, что я думал о нём раньше, было заблуждением. Но, чёрт подери, это никак не желало согласовываться в моей голове с тем, к чему я привык. Но факты налицо. Я всегда думал, что отец не интересуется большой политикой. Теперь же в разговоре я понял, что это не так. Отец давным-давно вертится в игре, имеет множество знакомых и приятелей среди высокопоставленных чиновников империи. Кого-то прикармливает, кого-то взял на крючок, кого-то запугал. Его игра вокруг Рикара теперь уже кажется логичной и закономерной. Но как я раньше этого не понимал? И почему он не говорил мне раньше? Зачем он играл роль равнодушного и безразличного отца, ни во что не ставящего своего сына? головой я понимал, что так он меня защищал, объявив наследником Рикара, поставив его под удар, которого, кстати, никто трогать и не собирался. Все понимали, что правителем будет никаким легкоуправляемым. Рикар легко мог стать чей там марионеткой, и за влияние над ним кукловоды бились бы между собой. Я же числился в изгоях, у которых нет никаких шансов на графский титул. На деле же... Чёрт, головой я всё это понимал, но сердцем. Вспоминания, как отец орал на меня, заставлял делать то или иное, несправедливо наказывал. Когда мы закончили разговор на серьёзные темы, наконец смогли поговорить, как отец и сын. Он просил прощения, объяснял свои поступки, обращался со мной как к родной, а не так, как было раньше. Как отец он поступал отвратительно, но как правитель, как лорд он сделал идеально. «Ты вряд ли сможешь меня простить, и я тебя прекрасно понимаю. Однако как правитель, как наследник дома Тир, ты на моем месте поступил бы точно так же». Я лишь кивнул. Как отца его ненавидел, и вряд ли смогу простить, но как лорда он действовал идеально. Как все-таки жаль, что Рикар родился и вырос таким недалеким мувальнем. Будь он чуть умнее, чуть расчетливее и хитрее, мы смогли бы создать такой тандем, что... Но этому не бывать. Случилось так, как случилось, и действовать предстояло, исходя из реальности. Благо, отец всё продумал, и оставалось только следовать его плану.